18 марта 1948 года меня вызвал оперуполномоченный тюрьмы майор Шевченко. Широкий, болезненно вспухший толстяк с оплывшим бледно-желтым лицом. Мы его называли Будда или Далай-Лама. Он протянул листок. Стандартный типографский текст с вставками на машинке. Пленум Верховного суда... Во изменении ошибочного решения военной коллегии назначил мне десятилетний срок заключения, до какого-то июня 1955 года, значит еще больше 7 лет. Итак, снова проклятые иды. Как тогда, в марте 1945 года, когда все началось? Первое мгновение, холодная пустота. почувствовал как сердце, Раньше замечал его только после тяжелой работы, крутого подъема или долгого бега. Больше никаких надежд. Стоит ли жить? Хорошо, что на шарашке. Здесь можно повеситься так, что не скоро заметят. Такое подумал, кажется, впервые. Но ведь живут люди и с большими сроками. Чем я лучше? Майор Шемченко глядел пристально. В узких щелках между разбухшими, почти безресничными веками, просветы неразличимой окраски. Вы его вот, вот что, не надо того отчаиваться. Как говорится, вожжи отпускать. Вы же еще молодой, и здоровье вроде хорошее. Еще поживете на воле. Есть же у вас семья, того, жилька, дети. дочки кажется, они же вас ждут и дождутся. И мать с отцом есть, и тоже надеются. Вот о них должны думать. А у вас самого образование хорошее, говорят даже того, выдающиеся. Квалификация высокая, и работа у вас здесь, того, интересная, полезная для государства, и для науки, и лично для вас, того, в разных смыслах. И на сегодняшний день хорошие условия. Сами ведь знаете, как того в других местах. И, может быть, на будущее. Так что вы держите себя. Вы же мужчина, того вояка были. Слушая, я насторожился. Ага, сейчас вербовать будет. Чего же еще было ожидать от опера, от кума? Вы не думайте, что я вас того агитирую. А говорю, что положено. Это же и вправду так. Правда. По-человечески. Я вот старше вас только на три года. А ведь того никто не поверит, какой вот стал. Все через болезнь сердца. Имел тяжелую контузию. Я тоже на фронте был. А сейчас живой только потому, что того берегусь. Вот сосу, лежу, глотаю. И хожу, как того за гробом ходят. А еще пожить хочу. Потому и стараюсь, чтобы нервы того трепать поменьше. Как... Как хоть трошки понервничаю, уже тут он положил широкую толстолапую руку себя на грудь. И ноет, и свербит, и того, замирает. Аж тошно. Здоровье – это самое дорогое. Вы же по-украински понимаете? Где бы здоровье не загубив, все же нигде не найдешь. Так вот, я вам советую того, берегите здоровье, не распускайтесь. Понятно? Ну, идите, работайте. Он и позднее не пытался вербовать ни меня, ни моих друзей, а ведь он, несомненно, получал донесения от стукачей и, конечно, давал им надлежащие задания. Он выдавал нам письма, разумеется, вскрытыми, должно быть, просматривал. Недели через три после этого мартовского разговора, отдавая присланные мне ко дню рождения книги и журналы, он сказал, «Хорошие вам книжки дарят». Хотя вам того радость делать. Опять словари, теперь турецкий. А вы, говорят, много языков знаете. И еще интересуетесь. Ну и что же, это того полезно. Ну вот и стихами тоже, и романы читаете А ведь есть и другие, кто того читать любят. Вы же товарищам книжки даете? Я опять настораживался, куда он кладет. Но он не ожидал ответа. Так вот, вот там на подоконнике лежали стопами дюжины три книг, некоторые довольно потрепанные. Эти книжки я принес для всех, того ваших. Мы с начальником поговорили, надо иметь свою библиотечку. А как вы много получаете разных книг, то вас и назначим того библиотекарем. Шкаф поставим в коридоре, можете находить себя помощником вот солженица заведует библиотекой на объекте я его просил чтобы он и нашу взял но он отказывается говорит того переруженной работой день и ночь должен думать обещал что будет помогать кому другому например вам и я того надеюсь что вы не откажетесь мы потом еще к них достанем начальник сказал что выделит фонды А вы с Солженицыным составьте список, какие книги, того желательно. Но только художественные, научные вы же можете получать на объекте. Майор Шевченко потом еще несколько раз приносил новые популярные издания классиков и советских писателей. Он все чаще болел. Его сменил румяный щеголь и хам подполковник Мишин который пытался вербовать каждого, кто входил в его кабинет за письмом или с заявлением на свидание. Майор Шевченко, единственный изо всех виденных мною оперов, был просто человечен, а ко мне и по-настоящему добр в очень трудные часы. В те дни друзья стремились быть со мной помягче. Даже самый ожесточенный арестант Казалось бы, давно привыкший к своим и чужим бедам, разочарованиям и лишениям, не может оставаться равнодушным, когда товарищу довешивают срок. Панин по собственному опыту знал, каково это. А Солженицын, хотя и старался казаться суровым, закаленным в боях ветераном и непроницаемым туземцем архипелага ГУЛАГ, испытанным в тюремных мытарствах, но еще сохранял юношескую впечатлительность и отзывчивость. Он и Панин то порознь, то вдвоем всячески отвлекали меня от дурных мыслей, тормошили подначками, заводили долгие беседы на, возможно, более мирные темы философии, истории или моих языковых изысканий. Панин даже пытался привлечь меня в соавторы, Языка предельной ясности и с необычайной кротостью выслушивал ехидные или сердитое возражения. Надю и родители я мог видеть не чаще двух-трех раз в год. Но встречались мы уже не в зарешеченных боксах бутырок, а лицом к лицу за обычным письменным столом в следовательских комнатах Лефортова. Эти свидания и письма были праздниками. Писали не только родные. Все эти годы я получал чудесные письма в стихах и прозе от ины Левидовой. Приходили добрые приветы от многих друзей. Каждому дню рождения Берта Корфини присылала сладкий пирог. Мысли о тех, кто помню, помогали жить. Помогали еще музыка и стихи. На столе Солженицына стоял большой приемник. По вечерам мы слушали концерты инструментальной музыки. Никогда раньше я так не воспринимал Моцарта, Бетховена, Глинку, Чайковского, Мусоргского, как в те шарашечные вечера. Мы натягивали наушники, вблизи не было других охотников слушать. Панин уважал нашу слабость к отвлеченной музыке, не мешал нам и отгонял других. Но некоторые полагали, что мы просто давим фасон, притворяемся, будто бренчане и пеликане предпочитаем частушкам, хорам, оперетам. И только хмыкали, когда мы брались за наушники. Опять симфонию накнохали интеллигенты. Впрочем, были и опытные меломаны, которые многозначительно поругивали то, что мне понравилось, и похваливали то, чего я вовсе не замечал. И даже больше, чем музыка, были нам необходимы стихи. В тихие вечера за стеллажами мы читали Пушкина, Тютчева, Блоков, Гумилева, Есенина, Маяковского, Пастернака, Симонова. Часто спорили. Для Солженицына главным поэтом тогда был Есенин. Однажды, когда я стал читать переводы Багрицкого, он даже рассердился. А на что мне эти дренгельские рощи? Тень-день, дрень-дрень. Это все иностранные дрень-дрень, а мне нужны русские стихи о России. Солженицын писал большую автоби... автобиографическую поэму-повесть о том, как он вдвоем с другом плыл на лодке по Волге от Ярославля до Астрахани. Мне тогда нравились его стихи, по-некрасовски обстоятельные, живописные. Особенно понравились два места в поэме. Автор и его друг встретили мрачную баржу, густо набитую оборванными, худыми, коротко стриженными людьми. Юноши, выросшие без отцов, и арестанты, оторванные от своих детей, глядели друг на друга. А потом ночью, В прибрежном шалаше автора и его друга разбудили крики, брань, лай собак, ослепляющие лучи карманных фонарей. К ним ворвалась свора преследователей, искавших беглецов. Ко дню рождения он подарил мне стихотворное послание, которое мне тоже показалось хорошим, хотя и несколько сентиментальным. Описывалось, как я встречу своих дочерей, как буду им рассказывать о жизни. На острове мужчин, где не знают женщин и не любят вин. Стихи сочинял и я. Начал уже в первые часы после ареста. Однако не тогда, не позднее, ни на одно мгновение не вообразил себя поэтом, как иногда случалось в 15-16 лет. Я нынче только потому вернулся вновь к стихам, что их размеренную речь не легче в памяти сберечь. Мысли о том, как сохранить память и снею себя, донимали всего упорнее в те дни, когда еще в тюрьме я оставался один без книг или когда обрушивались новые беды. Тогда особенно обильно рождались стихи «Зарядка памяти, зарядка души». «Запоминай, запоминай!» Ведь все пройдет, промчится мимо. И этот день, и этот май, ведь это все неповторимо. И зелень свежая травы, и ряд оранжевых цветов, и смех мальчишек часовых, и вкус бахорочных бычков. Запоминай, запоминай тюрьму сирень, и этот май. Штекин, 1945-й. И я старался запомнить, и ради этого кропал множество стихов, шутливых и серьезных, коротких и тягуче длинных. В первую зиму шарашки возникли два, которые друзья сочли получше других. Кто услышал в тюрьме повороты ключа, щелчок и щелчок и еще раз щелчок, у того будет в памяти долго звучать тот клёк от железный, та печаль и таращится будет в бредовых ночах, одноглазый волчок всё пройдёт, но потом через множество лет ты внезапно тоскливо застонешь во сне, померешщится черные прутья в окне на квадраты изрезан белесый рассвет глупо топнула дверь изобряся в замок щелчок и щелчок и еще раз щелчок. А второе стихотворение родилось уже именно в шарашечных ночах. Нам иногда казалось, что мы находимся где-то за пределами города. Из окон виднелись густые деревья, ботани ботанического сада и тогда еще немногочисленные постройки совхоза, оранжереи, огороды. Москва только угадывалась за горизонтом. Ночью небо в той стороне было разовато лиловым Зарева московских огней. Шумы улиц едва доносились. Зато ночью слышны были поезда. Где-то неподалеку проходили пути Рижской и Ярославской железных дорог. Начальные, ночами печальные кличут гудки. Невнятен, чуть слышен, колес перестук. В них всхлипы вокзальной, прощальной тоски. Печаль не избытых разлук. Ночами далекие кличут гудки, на волю, на волю, на волю зовут. В леса и в поля, и в прохладу реки, и к теплому морю, и в горы. А тут все дальше, все тише ночные гудки.